Аромат ирисов В кабинете российского посланника сидели шестеро мрачных господ. Пятеро в черных суртуках, один в флотском мундире, тоже черном. За окнами особняка сияло легкомысленное майское солнце, но путь его лучам преграждали плотные гордины, и в комнате было сумрачно под стать общему настроению. Номинальным председателем совещания был сам посланник, Действительный статский советник барон Кирилл Васильевич Корф. Однако его превосходительство рта почти не раскрывал, хранил значительное молчание и лишь степенно кивал, когда слово брал сидевший по правую руку бухарцев. По левую руку от полномочного представителя Российской империи расположились еще двое дипломатических сотрудников, первый секретарь и юный атташе. Но те в разговоре не участвовали, а, представляясь, прошелестели свои имена так тихо, Что Ираст Петрович их не разобрал. Консул и вице-консул были посажены с другой стороны длинного стола, отчего возникало впечатление, если не прямой конфронтации, то все же некоторого противостояния такийцев и йокаганцев. Сначала обсудили подробности покушения у нападавших были револьверы, но стреляли они только в воздух для острастки. Несчастный Акуба закрывался от клинков голыми руками, отчего у него иссечены предплечья. Смертельный удар расколол многоумную голову министра надвое. Сразу с места убийства заговорщики отправились в полицию сдаваться и передали письменную декларацию, в которой диктатор объявляется узурпатором и врагом нации. Все шестеро — бывшие сатсумские самураи, земляки убитого. Пораженный Фандорин спросил, — Они сдались, не пытаясь покончить с собой? — Теперь незачем, — объяснил консул. Они свое дело сделали. Будет суд, они выступят с красивыми речами, публика будет смотреть на них, как на героев, и про них напишут пьесы, нарисуют гравюры. Потом, конечно, оттяпают головы, но почетное место в японской истории они себе обеспечили. Далее приступили к главному. Обсуждению политической ситуации и прогнозу грядущих перемен. Спорили двое, консул и морской агент, остальные слушали. Теперь Япония неминуемо превратиться из нашего союзника в соперника, а со временем и в заклятого врага, угрюмо вещал Всеволод Витальевич. Увы, таков закон политической физики. При Акуба, сторонники жесткого контроля над всеми сферами общественной жизни Япония развивалась по нашему российскому пути. Твердая вертикаль власти, государственное управление основными отраслями промышленности, никаких игр в демократию. Отныне же настает час английской партии. Страна повернет на британский путь с парламентом и политическими партиями, с возникновением крупного частного капитала. А что такое британская модель развития, господа? Это экстенсия, развитие вовне, газообразность, то есть стремление занять собою все доступное пространство. Такового вокруг предостаточно. Слабая Корея дряхлый Китай. Вот там-то мы с японским тигром и сойдемся. Капитан лейтенанта Бухарцева перспективы, нарисованные ее кагамским консулом, нисколько не напугала. «О каком тигре вы говорите, сударь? Право, смешно. Это не тигр, а кошка, причем драная и облезлая. Годовой бюджет Японии 1 десятая российского. Про военные силы говорить нечего. У Микадо армия мирного времени 35 тысяч человек. У его царского величества почти миллион. Да и что у японцев за солдаты? Нашим молодцам едва по грудь. А флот?» Я тут по роду службы посещал броненосец, недавно закупленный в Англии. Смех и слезы. Какие-то лилипуты, ползающие по Гулливеру. Как они намерены управляться с поворотным механизмом 12-дюймовых орудий? Подпрыгивать и виснуть на колесе в пятером? Какая Корея, какой Китай, помилуйте, все, Латвитальич. Дай бог японцам остров Хоккайдо освоить. Речь Бухарцева посланнику явно понравилась. Он заулыбался, закивал. Доронин же ни с того ни с сего вдруг спросил. «Скажите, Мстислав Николаевич, а у кого в домах чище? У наших крестьян или у японских?» «При чем здесь это?» — поморщился Бухарцев. «Японцы говорят, если в домах чисто, значит правительство уважаемо и стабильно. У нас, господа соотечественники, в домах не чисто и весьма -с. Грязь, пьянство, а чуть что...» Красного петуха под помещичью крышу. У нас милостивые государи бомбисты. Хорошим тоном у образованной молодежи считается фронта, а у японцев хороший тон патриотизм и почтение к власти. Что ж до да разницы в телосложении, то это дело наживное. Мы говорим в здоровом теле здоровый дух. Японцы уверены в обратном. И в этом я с ними, знаете ли, согласен. У нас с вами четыре пятых населения неграмотны, а у них принят закон о всеобщем обучении. Вы упоминали поминали бюджет, мол, у нас в 10 раз больше денег. Зато японцы треть государственного дохода отдают Министерству просвещения. Скоро все дети здесь будут ходить в школу. Патриотизм, здоровый дух и образование. Вот кулинарный рецепт корма, на котором из здраной кошки очень быстро вырастает тигр. А еще не забудьте, главное японское сокровище, в наших палестинах, увы, редкое. Называется достоинство. Посланник был удивлен. В каком, простите, смысле? В самом, что не есть прямом, ваше происходительство. Япония — страна вежливости. Каждый, даже самый бедный, здесь держится с достоинством. Для японца нет ничего страшнее, чем утратить уважение окружающих. Да, сегодня это нищая, отсталая страна, но она стоит на твердом фундаменте, а потому добьется всего, к чему стремится, и произойдет это гораздо быстрее, чем нам кажется. Бухарцев продолжать препирательство не стал. Лишь с улыбкой взглянул на посланника и красноречиво развел руками. И тогда его превосходительство, наконец, произнес свое веское слово. «Вселат Витальевич, я ценю вас как прекрасного знатока Японии. Но мне также известно, что вы человек увлекающийся. Слишком длительное пребывание на одном месте имеет свои отрицательные стороны. Начинаешь смотреть на ситуацию глазами туземцев». Иногда это полезно, но не увлекайтесь, не увлекайтесь. Покойник Акуба говорил, что его не убьют, пока он нужен своей стране. Фатализм этого сорта мне понятен. Я придерживаюсь того же мнения и полагаю, раз Акуба больше нет, значит, он исчерпал свою полезность. Разумеется, вы правы, говоря, что теперь политический курс Японии переменится. Но прав им Мстислав Николаевич. У этой азиатской страны нет и не может быть потенциала великой державы. Возможно, она станет более влиятельной и активной силой дальневосточной зоны, но полноценным игроком никогда. Именно это я намерен изложить в моем докладе его светлости господину канцлеру. И главный вопрос отныне должен быть сформулирован так. По чью дудку будет плясать Япония? Под российскую или под английскую? Здесь барон Корф тяжко вздохнул. — Боюсь, в этом соперничестве нам придется нелегко. У британцев карта сильнее. А кроме того, мы еще и совершаем непростительные отложности. Голос его превосходительства, до сего момента нейтрально-размеренный, сделался строг и даже ну Взять хотя бы историю с охотой на фальшивых убийц. Весь дипломатический корпус шепчется о том, что Окубо пал в результате русской интриги. Мол, мы нарочно подставили полиции каких-то оборванцев, в то время как настоящие убийцы беспрепятственно готовили свой удар. Сегодня на лаун-теннисе германский посланник с тонкой улыбкой обронил «О, Куба, перестал вам быть полезен?» Я был потрясен. Говорю, ваше сиятельство, откуда у вас такие сведения? Оказывается, у него уже успел побывать Букокс. Ух уж этот Булкокс! Ему мало того, что Британия избавилась от своего главного политического оппонента. Булкокс хочет еще и бросить тень на Россию. Его кознем невольно помогаете вы, господа йокогамцы. Под конец своей речи посланник впал в нешуточное раздражение. Причем хоть и адресовался к господам йокогамцам, но смотрел при этом не на консула, а на Эраста Петровича самым немилостивым образом. А тут еще и Бухарцев подлил масло в огонь. — А я, ваше предсходительство, вам докладывал. С одной стороны, попустительство, с другой — безответственный авантюризм. Обе стороны и попустительствующая, то есть Вселот Витальевич, и безответственно-авантюрная, то есть Фандурин, из-под тяжка переглянулись. Дело принимало скверный оборот. Барон пожевал сухими остзейскими губами, Воздел к потолку водянистые глаза и насупился. Однако молния не сверкнула. Обошлось раскатом грома. — Ну вот что, господа йокагамцы! Отныне извольте заниматься своими непосредственными консульскими обязанностями. В первую очередь это касается господина вице-консула. Вам, Фандорин, работы хватит. Снабжение и ремонт кораблей, помощь морякам и торговцам, составление коммерческих сводок, А в политику и стратегию не суйтесь, не вашего ума дело. Для того у нас есть человек военный, специалист. Что ж, могло закончиться и хуже.